61. Взрыв поднимает Луизу Рэй вверх и швыряет ее вперед непреодолимо, как тихоокеанский бурун. Коридор вращается рывками по 90 градусов несколько раз и ударяет Луизу по ребрам и голове. Кирпичная кладка стонет. Куски штукатурки, кафеля и стекла сыплются ливнем, который становится моростью и прекращается. Зловещий покой. Во что это я угодила? В дыму и пыли мечутся призывы на помощь, доносятся вопли с улицы, горелый воздух просверливают сигналы тревоги. К Луизе возвращается способность соображать. Бомба. Ее сопровождающий хрипит и стонет. Кровь из его ушей, стекаясь в впадину меж ключицами, образует дельту, заливающую воротник его рубашки. Луиза пытается отползти, но правая нога не слушается. Шок проходит. Нога ее просто зажата под туловищем потерявшего сознание китайца. Она ее высвобождает и ползет, чувствуя, что все у нее или онемело, или болит, по вестибюлю, превратившемуся в кадры из какого-то фильма. Луиза натыкается на дверь хранилища, сорванную с петель. «Должно быть, пролетела в нескольких дюймах от меня». Битое стекло, перевернутые стулья, куски стены, окровавленные и оглушенные люди. Из труп извергается мыслянистый черный дым и включается противопожарная система. Луиза, промокшая до нитки и задыхающаяся, оскальзывается на влажном полу. У нее кружится голова, и она, согнувшись пополам, натыкается на других. Чья-то дружественная рука берет Луизу за запястье. «Я с вами, мэм, я с вами». Позвольте помочь вам выйти наружу. Может быть, еще один взрыв. Луиза послушно следует за ним и попадает на залитую солнцем и запруженную народом улицу. Сплошная стена из лиц, жаждущих ужаса. Пожарный ведет ее через дорогу, забитую сгрудившимися, словно на старте гонок, автомобилями. И это напоминает ей документальные кадры об апрельских боях в Сайгоне. Дым продолжает идти, в несразмерных количествах. «Осадите! Эй, там! Отойдите! Прочь отсюда!» Луиза, журналистка, пытается что-то сказать Луизе-жертве. На зубах у нее скрипит песок. Что-то важное. Она спрашивает у своего спасителя, «Как вам удалось так быстро сюда добраться?» «Все в порядке», — настаивает тот. «Вы контужены». «Пожарный? Теперь я сама могу пойти, куда мне надо». «Нет, вы будете в безопасности вот здесь». Распахивается дверца пыльного черного «Шевроле». «Отпустите меня!» Он держит ее железной хваткой. «Немедленно в машину!» Произносит он сквозь зубы. «Или я вышибу твои долбаные мозги!» «Эта бомба предназначалась для меня, а теперь...» Похититель Луизы хрипит и валится ничком. 62-я. Джон Эйпер хватает Луизу Рэй за руку и резко разворачивает противоположно от «Шевроле» сторону. «Господи! Это едва не случилось!» В другой руке у него бейсбольная бита. «Если хотите дожить до конца дня, вам лучше пойти со мной». «Хорошо», — думает Луиза. «Хорошо», — говорит она. Нейпер тянет ее обратно в раскачивающуюся толпу, чтобы блокировать линию огня Билла Смока. Вручает бейсбольную биту какому-то пареньку, который приходит в замешательство, и быстро идет к 81-й авеню, подальше от «Шевроле». «Идти, как ни в чем не бывало?» «Или броситься бегом и тем себя выдать?» «Моя машина стоит рядом с банком», говорит Луиза. «В этих заторах мы станем сидячими утками», возражает Нейпер. «У Билла Смока есть еще две гориллы. Они будут просто стрелять через окно. Вы можете идти? Могу и бежать, Нейпер». Они продвигаются на треть квартала, но затем Нейпер различает переделецо Билла Смока. Рука у того зависла над карманом пиджака. Нейпер оглядывается. Второй наемник захватывает их клещи сзади. Третий на другой стороне дороги. Копов не будет еще несколько минут, а они располагают только секундами. Два убийства средь бела дня. Рискованно, но ставки для тех достаточно высоки, чтобы попытаться. К тому же здесь такая неразбериха, что им все сойдет с рук. Неппер в отчаянии. Они проходят мимо какого-то склада, без окон. Вверх по лестнице, — говорит он Луизе, молясь, чтобы дверь открылась. Та открывается. Обширная приемная зона, темно освещенная одной только лампочкой, гробница полная мух. Нейпер закрывает дверь на засов. На них невозмутимо взирают двое. Маленькая девочка в лучшем своем воскресном одеянии, сидящая за столом, и невозмутимый престарелый пудель на своем ложе из картонной коробки. В дальнем конце видны три дверных проема. Шум станков сливается воедино. Из ниоткуда стремительно появляется черноглазая мексиканка, лицо которой трепещет от волнения. «Здесь нет нильгалов Здесь нет нильгалов Босса нет! Босса нет! Приходите другой раз!» Луиза Рей обращается к ней на сильно хромающем испанском. Мексиканка пристально на них смотрит, затем неистово тычет пальцем в сторону внутренних дверных проемов. Внешнюю дверь сокрушает удар. Нейпер и Луиза, сопровождаемые гулким эхом, бегут через помещение. «Налево или направо?» — спрашивает Нейпер. «Не знаю!» — задыхаясь, отвечает Луиза. Нейпер оглядывается, чтобы получить указание от мексиканки, но уличная дверь содрогается от одного удара, раскалывается от другого и распахивается от третьего. Нейпер увлекает Луизу налево. 63. Биско и Ропер, подручные Билла Смока, вышибают плечами дверь. В мысленном своем судебном зале Билл Смок находит Уильяма Уилли, и Ллойда Хукса виновными в преступной халатности. «Говорил я вам, нельзя было верить, что Джон нейпер накинув на совесть удавку, займет свои руки удочкой». Дверь разлетается на куски. Внутри бьется в истерике тощая мексиканка. Безмятежная девочка и украшенный бантиком пудель сидят на письменном столе. «ФБР!» — вопит Биску, размахивая водительскими правами. «Куда они побежали?» Мексиканка визгливо выкрикивает Мы заботим рабочих очень хорошо. Мы платим. Не надо профсоюз. Бисков скидывает ствол и размазывает пуделя по стене. Куда мать твою они побежали? Иисус, Мухаммед, Христос. Вот почему я работаю один. Мексиканка кусает себе кулаки, содрогается и спускает всё усиливающееся вой. Великолепно, Биско. Типа, Файберцев стреляют по пуделям. Ропер Наклоняется над девочкой, которая никак не отозвалась на гибель собаки. «В какую дверь пошли те двое?» Она смотрит на него так, словно перед ней ничто иное, как великолепный закат. «Ты говоришь по-английски?» Истеричка, немая, дохлый пес. Билл смог направляется к трем дверям и парочка законченных мудозвонов. «Мы теряем время. Ропер, в правую дверь. Биско, в левую. Я пойду в среднюю». 64. Стены высотой в десять картонных коробок, ряды которых и проходы между ними скрывают истинные размеры склада. Нейпер закрывает дверь и придвигает к ней тележку. — Скажите мне, что со вчерашнего дня вы избавились от своей аллергии на оружие, Шепитон? Луиза трясет головой. — А у вас есть? — Так, пугач. — Шесть патронов. Вперед. Даже на бегу она слышит, как кто-то налегает на дверь. Нейпер блокирует обзор башни из коробок. Потом снова, несколькими ярдами дальше. Однако третья башня опрокидывается перед ними, и дюжны больших птичек Луиза узнает тупых желтых эму из детской программы, которую Хелл обычно смотрел между работами, рассыпаются по полу. нейпер приказывает жестом, беги, пригнувшись. Пятью секундами позже пуля дырявит картон в трех дюймах от головы Луизы, и набивка большой птички обильно осыпается ей в лицо. Она спотыкается и сталкивается с Нейпером. Столб грохота опаляет воздух над ними. Нейпер вытаскивает пистолет и дважды стреляет. Справа от Луизы и слева. Выстрелы заставляют ее сжаться клубочком. «Беги!» — орёт Нейпер, рывком поднимая ее на ноги. Луиза повинуется. Нейпер принимается опрокидывать стены коробок, чтобы задержать преследователя. Через десять ярдов Луиза достигает угла. На фанерной двери надпись. Пожарный выход. Закрыто. Задыхаясь, к ней подбегает Нейпер. Выбить с дверь ему не удается. «Оставь, Нейпер!» — доносится до них. «Нам нужен не ты!» Нейпер в упор стреляет в замок. Дверь по-прежнему не открывается. Он вгоняет в замок еще три пули. Каждый выстрел заставляет Луизу морщиться. Вместо четвертого выстрела слышится клацанье пустого затвора. Нейпер вышибает дверь ногой. Подпольный патагонный цех — стук пятисот швейных машинок. Клочки текстиля витают в вискозной жаре, орелом окружая голые лампочки, свисающие над каждой швеей. Луиза и Нейпер на полусогнутых ногах быстро бегут по внешнему проходу. Дистрофичные Дональды Даки и распятые скуби скубиду, обретают свои вшиваемые внутренности, один за другим, ряд за рядом, дон поддон за поддоном. Дональд Даг. Утенок Дональд. Герой, выходящий с 1934 года диснеевских мультфильмов. Скуби-Ду. Собака. Герой, выходящий с 1969 года мультфильмов студии Ханна Бербера. Глаза женщин не отрываются от угольных пластин, так что Луиза с Нейпером почти не привлекают внимания. Но как мы отсюда выберемся? Нейпер в буквальном смысле натыкается на мексиканку из импровизированной приемной. Она манит их рукой в неосвещенный боковой коридор, наполовину загроможденной всякой всячиной. Нейпер, поворачиваясь к Луизе, кричит, пытаясь перекрыть металлический звон, а на лице его читается «Доверимся ей?». Лицо Луиза отвечает «Есть идея получше?». Они следуют за женщиной между рулонами материи и бухтами, проволоки, разорванными коробками с глазами плюшевых мишек, а также корпусами и внутренностями разномастных швейных машинок. Коридор поворачивает направо и обрывается у металлической двери. Через закопченную решетку просачивается дневной свет. Мексиканка грохочет связкой ключей. Здесь 1875 год, думает Луиза, а вовсе не 1975. Один ключ не вставляется. Второй вставляется, но не поворачивается. Даже 30 секунд, проведенные на фабричном этаже, ослабили ее слух. Воинственный возглас в шести ярдах сзади. «Руки вверх!» Луиза поворачивается. «Я сказал, руки вверх, мать твою!» Руки Луизы повинуются. Киллер держит под прицелом Нейпера. «Повернись, Нейпер! Медленно! Бросай свой ствол!» Сеньор и пронзительно кричит: "Не стрелять я. Нет, стрелять я. Сеньор, они заставить я показать дверь, они сказать, они убить. заткни пасть дрянь, макрозадае, мотай отсюда, прочь с дороги". Женщина пробирается мимо него, вжимаясь в стенку и выкрикивая: "Но, диспарас, но диспарас, но квера морир. Не стреляй. Не стреляй. Я не хочу умирать". Перекрывая доносящийся по туннелю фабричный шум, Нейпер кричит «Успокойся, Биско!» «Сколько тебе платят?» Биско вопит в ответ «Не беспокойся, Нейпер!» «Последние слова?» «Не слышу!» «Что ты говоришь?» «Твои! Последние слова! Последние слова?» «А ты кто такой? Грязный Гарри?» Рот Биско искривляется в усмешке «У меня целая книга последних слов» «А вот это были твои, ты?» Он глядит на Луизу, по-прежнему целясь в Нейпера Пистолетный выстрел пробивает дыру в металлическом звоне, и Луиза зажмуривается. Что-то тяжелое касается пальцев ее ноги. Она заставляет себя открыть глаза. Это пистолет, заскользивший по полу и остановившийся. Лицо Биско искажено невообразимым страданием. Разводной гаечный ключ сеньоры проносится в воздухе и дробит нижнюю челюсть Биско. Следует еще десять или более ударов неимоверной ярости. Все они заставляют Луизу морщиться и отделяются один от другого словами «О! Амба! А! Эсэ! Йодидо! Перро!» «Я любила этого долбаного пса!» Луиза оборачивается к Джон Эйперу. Он смотрит на нее, не раненый, но ошеломленный. сеньора утирает ладонью рот и склоняется над неподвижным Биско, чье лицо превращено в бесформенную массу. И не смей называть меня Макрозадой. Она переступает через его размощенную голову отпирает дверь. — Если хотите, скажите двоим другим, что это я так с ним разделался, — говорит ей Нейпер, нашаривая на полу пистолет Биско. сеньор обращается к Луизе. — Брось его, милочка. Водится со всяким сбродом. И бог ты мой, он же отцы тебе годится. 65 -е. Нейпер сидит в вагоне подземки из пещерённом граффити и наблюдает за дочерью Лестера Рея. Она потрясена, всклокочена, вся дрожит, а её одежда всё ещё не прослохла от спринклеров, работавших в банке. «Как вы меня нашли?» — спрашивает она, наконец. «Помог здоровый толстый парень из вашей редакции. нос бумер или что-то вроде. Носбаум. Точно. Долго пришлось его убеждать». Молчание длится от площади воссоединения до 17-й авеню. Луиза ковыряет в дырке, появившейся сегодня на ее джинсах. Я так думаю, в приморской корпорации вы больше не работаете. Вчера меня отправили на пастбище. Увольнение? Нет. Досрочная отставка, да. Отправили на пастбище. А сегодня утром вы с пастбище вернулись? Примерно так. На этот раз молчание длится от 17-й авеню до парка Макнайта. У меня такое чувство, — неуверенно говорит Луиза, — что я не... что вы разрушили там какое-то предопределение. Как будто Буэнос-Ербас решил, что сегодня я должна умереть, а я вот она. Нейпер задумывается над ее словами. Нет, городу все равно. И вы можете считать, что это ваш отец спас вам жизнь, когда 30 лет назад отбросил ногой гранату, катившуюся в мою сторону. Их вагон содрогается и постановит. Нам надо заехать по дороге в оружейный магазин. С незаряженными пистолетами я нервничаю. Поезд выныривает на солнечный свет. Луиза щурится. Куда мы едем? Кое с кем повидаться. Нейпер смотрит на часы. Она прилетела специально. Луиза трет свои красные глаза. А это кое-кто. Может дать нам копию отчета Сиксмита? потому что это досье — единственный для меня выход. Пока не знаю.